Обещайте пойти с ним посмотреть кинофильм, поставленный по прочитанной книжке, после того, как он перескажет вам ее содержание. И что тоже очень важно, дарите ему книги как можно чаще, красивые, с картинками. Едва ваш малыш выучился читать, сколько-нибудь бегло отведите его в ближайшую библиотеку. Тот не читатель, кто не записан ни в одной библиотеке. Не допускайте... чтобы, взяв в библиотеке книгу, он только перелистал ее и просмотрел в ней картинки. Обязательно расспросите, интересная ли книга. Между прочим, от того, насколько интересными оказались первые книги, зависит ведь очень многое. Знаете, что писал о своей первой книге Маяковский? Первая книга — какая-то птичница Агафьи. Если бы мне в то время Попалось несколько таких книг, бросил бы читать совсем. К счастью, вторая «Дон Кихот». Вот эта книга. Сделал деревянный меч, и латы, разил окружающие. Видите, как тонко подметил поэт. Если книга пришлась по душе, она входит в жизнь ребенка, хочется в нее играть. Так что если сценки из «Приключений Чиполлино» Пожили в играх ваших детей, значит, смелый мальчик Луковка и его друзья пришлись им по душе. Трудно выбирать первые книги. Здесь ничто не поможет вам так, как ваш собственный читательский опыт. Вспомните, какие книги увлекали вас самих в таком же возрасте, и принесите их своему ребенку. Это важно еще и потому, что об этих книгах вы сможете говорить с ребенком. Их содержание вы помните, а это, конечно, очень нужно. Не рассчитывайте, что школьный библиотека может побеседовать о прочитанной книге с каждым из своих маленьких читателей. У него есть сотни. И потом, конечно, очень многое зависит от того, какую роль играет книги в вашей собственной жизни. В делах воспитания мало что происходит случайно, само собой. Если вы хотите чего-то от своего ребенка добиться, надо ему это привить. Лучше всего заразить своим любимым делом. Как воспитать любовь к труду? Трудиться, выбрав дело по душе, для советского человека такое же естественное состояние, как жить и дышать. И одно из главнейших качеств, которые мы должны воспитывать в наших детях, это любовь к труду, уважение к людям труда. Готовность трудиться в любой сфере общественного производства. Труд должен стать жизненной потребностью будущего гражданина. В современных условиях, когда в нашей стране осуществлен переход ко всеобщему среднему образованию, выпускники средних школ должны овладевать не только глубокими знаниями основ наук, но и трудовыми навыками для работы в народном хозяйстве. вплотную подойти ко владению определенной профессией. Как и любое другое нравственное качество, трудолюбие формируется в процессе воспитания, в процессе сложном и многогранном, требующем от воспитателей большого терпения, определенных знаний возрастной психологии ребенка. Личность человека неповторима в своей индивидуальности, отсюда все трудности, но в этом и ключ к их пониманию. Основы трудового воспитания закладываются в семье. Советская семья – дружный трудовой коллектив. Любовь к труду необходимо начинать воспитывать очень рано. Подражание, свойственное ребенку, является одним из важнейших мотивов, побуждающих детей к активной деятельности. Наблюдение за трудом взрослых рождает желание делать то же самое. Не погасить это желание, а развить и углубить его – Основная задача родителей, если они хотят вырастить ребенка трудолюбивым. Профессор Сватковский в книге «Воспитание у детей трудолюбия» пишет, «Простейшая трудовая операция производит серьезные изменения в психологии и физических способностях ребенка. Эта операция как бы разделяет человека на две разные жизни. До этой операции он был неумеющим человеком. После нее стал умеющим человеком. На основании многочисленных наблюдений он делает вывод, что центральным моментом, определяющим появление любви к труду, трудолюбие,